Глава 21. Джекинс Джейкинс ушел почти вслед за ними. Мне показалось, что он оставался лишь ради Дженни, ведь дела он обсудил с Ренфордом еще накануне вечером. Что же связывало его с сестрой хозяина? Во время того подслушанного мной разговора они общались так, словно были знакомы довольно близко. но при этом избегали друг друга. «Мы одни?» Когда дверь за Джекинсом захлопнулась, с балюстрадой выглянула Эми. Я кивнула. «Поможете мне потренироваться в нейтрализации?» Меня ждала вторая брошюра мастера Джонсона. Но сперва я хотела научиться видеть магию. И в этом мне помогут близнецы. Уже завтра приедет комиссия, и я должна показать все, на что способна. Урок решили совместить с готовкой обеда. Пока я чистила овощи и резала мясо, брат с сестрой демонстрировали мне простейшие стихийные заклинания. Эми поднимала в воздух предметы и создавала ветер. Оливер сумел заставить прорасти фасолину и превратил несколько дюймов кухонного стола в зыбучий песок. Последнее плетение было особенно сложным, и мальчик им гордился. На большую площадь дара пока не хватало. По словам ребят, их сила рождалась где-то внутри, избегала с кончиков пальцев, питая заклинание. Я раз за разом вглядывалась в их действия, но не видела никакого магического свечения. «А можно нам погулять по окрестностям?» — спросил Оливер, когда мы закончили. Я покачала головой. Мастер Даран велел не покидать дом без него. Из-за близости Элирского поля это может быть опасно. Мой рассказ о прорвавшемся сквозь щиты у мертвей все еще был жив в их памяти, и спорить близнецы не стали. — Тогда мы осмотрим особняк? — поинтересовалась эмия Если не будете спускаться в подвал и заглядывать в закрытые комнаты. Дом и без того был большим, им будет на что поглазеть. Кстати, на втором этаже есть библиотека, и книги по магии там тоже имеются. Жаль, что информации про нейтрализаторов там нет. Близнецы отправились на экскурсию по дому, а я устроилась на кухне со второй брошюрой. К счастью, надежды оправдались. Здесь описывалось несколько медитативных практик, которыми пользовались нейтрализаторы. Одна из них была предназначена для пробуждения и усиления дара. Автор предлагал сесть поудобнее и вообразить, словно внутри тебя живет крохотный огонек пламени. Нужно сосредоточиться на нем и представить, что он увеличивается в размерах. становится все больше и опаснее. Вместе с ним растет и дар. Впрочем, не обязательно останавливаться на стихии огня. Можно выбрать что-то другое. Кажется, Оливер и Эми по совету мастера Джонсона делали что-то подобное. Выполнить упражнение оказалось гораздо труднее, чем я ожидала. Я мысленно нарисовала перед собой крошечную свечку с едва теплящимся огоньком. Он трепетал на ветру. Капельки воска падали вниз. Нужно было представлять все в мельчайших деталях, чтобы медитация пошла на пользу. Вот пламя вспыхнуло ярче, стало выше. И вдруг все исчезло. Услышав голоса близнецов со второго этажа, я отвлеклась и потеряла концентрацию. Встряхнув головой, сделала еще одну попытку. Мне удалось продержаться чуть дольше, но посторонние мысли мешали сосредоточиться. Я думала о том, как Ренфорд осматривает колледж. Не сумела ли Алисия уговорить его стать директором? Почему не слышно Оливера и Эми? Чего ждать от завтрашней комиссии и этого Викхарда? Отчаявшись, я встала. «Вечером попробую еще раз, а пока что займусь шитьем». Уж на это белки некроманта оказались неспособны. Планам не Плана мне было суждено сбыться. Стук в дверь возвестил о том, что у нас снова гости. Честно говоря, я уже начинала скучать по тем временам, когда мы с Дараном были вдвоем. Предчувствие меня не обмануло. К нам явилась Кэтлин». Я пришла на урок. Она сунула мне свой плащ, оставшись в темно синем скромном платье, и плечом оттерла меня с дороги. Разве он не разорвал контракт на обучение с Римортами? Неужели только с Джастином? Мастера Даррена нет. Ничего страшного, я подожду. Высокомерно сказала она. Кэтлин направилась к гостиной и вдруг практически столкнулась с Эми, выскочившей из за поворота. Простите, миледи. Сестра быстро сделала книксен и склонила голову. Ты чуть не сбила меня с ног. Я прошу прощения за нее. Я выступила вперед, загородив собой сестру. Эми даже не коснулась ее. Она просто хочет сорвать на нас злость. Кэтлин смерила неприязненным взглядом старое платьишко девочки. Должно быть, Даран очень добр, если позволил тебе притащить сюда ее. Эми побледнела, а я сжала руки в кулаки, с трудом сохраняя спокойствие. Простите, миледи, больше этого не повторится. Кэтлин царственно кивнула, наслаждаясь ситуацией. Пусть девочка принесет мне чай. А ты сообрази какую-нибудь закуску. Как прикажете. Вот ведь стерва. Ей вовсе не нужен этот чай. Она просто хочет лишний раз унизить меня, указать мне на место. Я и так знаю его. И не виновата, что Даран не заинтересован в ней. Хотя последняя мысль пришлась мне по вкусу. Он заслуживает кого-нибудь получше, чем эта гадюка. Лив, прости меня, сказала Эми, когда мы остались вдвоем. Я не видела ее и не слышала, как она вошла. Я поморщилась. Будь аккуратнее. Ренфорд сделал большое одолжение мне, пригласил вас погостить, но я по-прежнему горничная. Сестра покаянно кивнула. На ее лице был написан стыд. Ее оплошность можно понять. Остальные жильцы дома и не обратили бы внимания на этот случай. Я вручила Эми поднос с чаем и велела быть безукоризненно вежливой. Сама занялась сэндвичами, размышляя. И принесло же эту Кэтлин. Я надеялась, что после случившегося с Джастином она больше не появится в особняке. Но нет, ее страсть к Даррену оказалась сильнее». Вдруг из гостиной послышались крики. Оставив сэндвичи, я помчалась на звуке и увидела, как Кэтлин залепила пощечину Эмми. От силы удара голова девочки мотнулась назад, а на щеке остался отпечаток ладони. — Что ты делаешь? — бросилась я к ней, отодвинув сестру за спину. — Она пролила на меня чай. На подоле платья Кэтлин и впрямь расползлось мокрое пятно. «Она сама прокинула чашку!» — возмутилась Эми беззвучно плача. В гостиную вбежал Оливер с книгой в руках. Бросив ее на кресло, он обнял сестру и метнул гневный взгляд на Кэтлин. Их тела окутал полупрозрачный щит. Тот самый, которому его учил Ренфорд. «Миледи, пожалуйста, не нужно вмешивать сюда моих родных». Произнесла я, больше всего мечтая отплатить ей той же монетой. Почему-то я была склонна верить сестре. Кэтлин вполне могла сама облить свое платье, чтобы задержаться в доме. «Не натравливай на меня своих ублюдков! Думаешь, тебе все позволено, раз ты подстилка Дарана? Я побледнела, качнувшись назад. Ответить мне было нечем. Я действительно делила постель с хозяином, и мне было больно от того, что это слышат близнецы. Что они подумают про меня? «Не говорите так про мою сестру!» Передо мной вдруг выскочил брат. Его карие глаза потемнели, а пол под нашими ногами затрясся. «Ол, не надо!» — успела выкрикнуть я, и часть ковра превратилась в песок. Кэтлин испуганно отшатнулась и взмахнула рукой. С ее пальцев сорвался туманно-серый паук, с каждой секундой увеличивающийся в размерах. Он хищно щелкнул жвалами и прыгнул на Оливера. «Нет!» — крикнула я, и комнату затопила серебристая вспышка. Нас откинуло в разные стороны. Я приземлилась на стол, брат упал на меня... Краем глаза я успела заметить, что Кэтлин тоже рухнула на пол. Одна Эми удержалась на ногах, так как стояла в стороне. Что произошло? Приподняв голову, я поморщилась от боли и обвела гостиную взглядом. Туманный паук исчез. Щит Оливера тоже. Даже магические шары, обычно танцующие под потолком, развоплотились. «Это что, я нейтрализовала всю магию?» Оливер поднялся первым и помог мне. Кэтлин, сдув с лица прядь волос, встала самостоятельно. Ее безукоризненно аккуратная прическа рассыпалась. Похоже, ее держала магия. «Что здесь происходит?» — раздался голос Ренфорда. «Лив, Кэтлин, что вы устроили?» Обернувшись, я увидела некроманта, стоящего в дверях гостиной, и он определенно был зол. В комнате царил настоящий погром. Чайный сервис разбился, на полу блестела лужа с осколками фарфора. Не успела я и рта открыть, как Кэтлин залилась слезами и бросилась к Рэнфорду. Она трогательно всхлипнула и прижалась к плечу мужчины, словно ища защиты. «Ваша горничная напала на меня!» Опешив, я возмущенно уставилась на нее. И хватает же у нее совести изображать несчастную жертву. Первая же начала ссору. Ренфорд не спешил утешать Кэтлин. Он требовательно посмотрел на нас и повторил. «Еще раз спрашиваю, что произошло?» «Я принесла леди чай». Испуганно заговорила сестра, а потом опрокинула его на меня. Вмешалась Кэтлин, на секунду сбросив маску обиженной сиротки. Не смея перечить гостье, девочка замолчала, и Оливер крепче обнял ее. Ренфорд поморщился, с трудом выбравшись из объятий вцепившейся в него девушке, и подошел ко мне. Вздохнув, я принялась рассказывать. Эми принесла чай. Не знаю, что там произошло, но леди Кэтлин ответила пощечину моей сестре. Я попросила леди не трогать ее. Тут прибежал Оливер и неверно понял ситуацию. Он сотворил заклинание зыбучего песка, а леди туманного паука. Я испугалась и случайно нейтрализовала всю магию в комнате. Я намеренно умолчала об оскорблении Кэтлин. Не хотела вновь поднимать эту тему перед близнецами. Лицо дарана закаменело, а в черных глазах отчетливо виднелся гнев. Я поежилась и опустила взгляд. Из моих слов выходило, что именно я затеяла ссору. Если бы прислуга каждый раз бросалась в драку, когда хозяева распускают руки... Я верно понял... Холодный голос некроманта заставил меня покрыться мурашками. «Ты, Кэтлин, ударила Эми? «Он обращается не ко мне?» Подняв голову, я увидела, как Ренфорд остановился перед сжавшейся девушкой. Справившись с собой, она вскинула подбородок и заявила. «Девчонка испортила мое платье!» «Кем ты возомнила себя? Хозяйкой!» «Это мой дом, моя горничная и ее родные. Да, Эми допустила оплошность, но ты не можешь распускать руки. Еще одна подобная выходка, и я разорву наш контракт». С каждым произнесенным словом Кэтлин бледнела все сильнее и сильнее. Она закусила губу и метнула в мою сторону гневный взгляд. Ей не нравилось, что мы стали свидетелями ее унижения. Однако вслух она сказала... Этого больше не повторится, мастер. «Надеюсь», — нахмурился Даран и взглянул на меня. «Тебя, Лиф, это тоже касается». «Конечно», — кивнула я, радуясь, что еще легко отделалась. «Если бы нас с Ренфордом не связывал контракт и мой внезапно проснувшийся дар, то я вполне могла оказаться на улице. Не каждый хозяин спустит слугам такое поведение с рук». На этом инцидент будем считать исчерпанным. Кэтлин в лабораторию, проведем урок там. А вы приберите все тут. Договорив некромант, ушел. Довольная девушка выскользнула за ним. Я горько усмехнулась и принялась собирать осколки. Все-таки именно Кэтлин осталась победительницей в ссоре. Я видела ухмылку, скользнувшую по ее лицо. Ее целью было привлечь внимание мужчины, и это ей удалось. В испачканном платье, с рассыпавшейся прической, она выглядит уязвимо и трогательно. Кто знает, что она расскажет ему наедине? Сердце сжалось от ревности, и мысленно я застонала. «Как же мне больно видеть его рядом с ней!» «Прости меня!» — всхлипнув, сказала Эми. Это все из-за меня. Это Кэтлин та еще гадюка. Она нашла бы другой способ начать ссору. Я крепко обняла сестру и ласково погладила ее по волосам, вновь заплетенным в хитрую косу. Рядом с виноватым видом топтался Оливер. Конечно, ему не стоило вмешиваться. Но разве я могла ругать его за то, что он встал на защиту своих сестер? Он же будущий мужчина. Я поманила брата к нам и тоже заключила в объятия. «Люблю вас», — выдохнула я, взъерошив светловолосые макушки Эми и Оливера. «И мы», — наперебой заговорили близнецы. Ребята обняли меня сильнее, и я полузадушенно засмеялась. «Откуда столько силы в детских ручонках?» «Что бы ни случилось дальше, у меня есть семья». И я расшибусь в лепешку, но сделаю все возможное, чтобы у нас все было хорошо. Вместе с ребятами мы убрались в гостиной. Я попросила их сегодня вести себя тише, чтобы не злить Дарена. Оливер, чувствуя за собой вину, пообещал, что они не доставят проблем. Я отправилась на кухню. Пора было заняться обедом. Ренфорд вернулся без Дженни. Но Кэтлин наверняка останется на обед. Я бы с удовольствием подсыпала ей перца. Стоило приступить к мясу, как в дверь опять постучали. Стук был каким-то нервным, словно человек находился на грани истерики. Вытерев руки, поспешила открыть. Распахнув дверь, я испуганно отшатнулась. На пороге стояла пожилая женщина, одетая в черный плащ. Ее изрезанное морщинами лицо было измождено. В запавших глазах светилось отчаяние, а седые волосы были растрепаны. Она открыла рот, силясь что-то сказать, но не издала и звука. Я выровняла дыхание, пытаясь угомонить бешено стучащее сердце. Наверное, она хочет попросить милостыню. Но как она забралась так далеко от города? Подождите, мне нужно взять монетку. Старуха судорожно замычала и вдруг сунула мне что-то в руки. Что это? Портрет? На крохотном клочке бумаги была изображена миловидная девушка. Пышные темные волосы обрамляли круглое лицо. Губы были изогнуты в хитрой улыбке. Лили, дочка! Прохрипела старуха. Спину обдала холодом. «Да это ведь мать пропавшей Лили!» «Предыдущей горничной!» «Именно эту женщину я и видела, стоящей недалеко от особняка!» «Простите, Лили здесь нет. Я не знаю, где она!» Я попыталась отдать ей портрет, но она покачала головой. Ее полубезумные глаза из-под седой челки заставляли меня поежиться. А у Лили были сережки с изумрудами. Озарила меня. Вид у женщины был небогатый. Может, продав драгоценности, она сможет как-то наладить свою жизнь. Сережки маленькие, закивала старуха. Я не вполне была уверена, что она поняла меня, но все-таки решила показать ей находку, про которую совсем забыла. Подождите здесь. Дверь пришлось закрыть. Вряд ли бы Ренфорду понравилось, что мать Лили расхаживает по его дому. Он вообще не любил говорить о прошлой горничной. В доме было тихо, и я взлетела по лестнице. В моей спальне было пусто. Эми и Оливер сидели в библиотеке. «Вот и хорошо. Не придется объяснять, что это за серьги». Опустившись на колени, я залезла под кровать и нащупала доску, скрывающую тайник. Отодвинув ее, засунула руку и нахмурилась. Внутри было пусто. Но где же шкатулка? Она точно была здесь. Я прощупала остальные доски в надежде, что перепутала, но все тщетно. Шкатулка исчезла. Может, ее нашла Эми? Я была уверена, что сестра рассказала бы мне об этом, но все-таки зашла в библиотеку. В ответ на мой вопрос девочка недоуменно покачала головой. И я поняла, она не лжет. Расстроенная, я вернулась в холл, чувствуя угрызение совести. Мать Лили думает, что я передам ей сережке дочери, хоть какую-то память. Я нашла на бюро медную монетку и сжала ее в ладони. Нехорошо откупаться деньгами, но отпустить ее просто так я не могла. Однако, открыв дверь, я обнаружила, что крыльцо пусто. Где же она? Вплоть до самой кромки леса я никого не видела. Может, она обошла дом? Я приблизилась к порогу, и запястье обожгло болью. Метка на мгновение вспыхнула, давая понять, что меня ждет, если я переступлю порог. Отшатнувшись, я сникла. Возможно, эта женщина придет еще раз. И что же случилось с Лилией?